«Д плюс 245. Сегодня я должен был вылететь в леон Мне не нравится с тобой расставаться. Самые первые разлуки, будь то на сто метров или на полдня, были мне неприятны, потому что я боялся, что с тобой случится что-нибудь плохое. Теперь все иначе. Сегодня утром, уходя, я скучал потому, что не могу провести время с тобой и твоим ореолом доблести». Твои энтузиазм и любовь к жизни заразительны и придают мне энергии. Боюсь еще слишком рано черпать эту силу, в которой ты так нуждаешься, но, не видя тебя, я слабею. На обратном пути ты ждешь меня у дома Марианны. В руке у тебя коробка из кондитерской. Бьюсь об заклад, внутри торт-роял. А скорее два, мы ничего не празднуем в одиночестве. «С днем рождения!» Я обнимаю тебя изо всех своих крошечных сил. Ты не забыла. Ты переступила порог кондитерской, отчетливо попросила два пирожных, заплатила, сколько нужно, и все сама. Вот мой подарок. Д плюс двести семьдесят один. Я пошел к Сильви делать татуировку. С письмом все похоже. Есть рука, история, чернила, страх и просьба забыть. Мы говорили о тебе. Я попросил ее написать на моей коже «Аугури». Эти буквы останутся там навсегда, от черепа до поясницы. Когда она колола в районе тонкой кожи позвонков, я подумал, что ты сочла бы это за ласку. Д плюс двести семьдесят три. Количество встреч в книжном магазине растет. Книга «Его запах после дождя» прокладывает себе путь, и я следую за ней. Если эти моменты и отдаляют меня от тебя, они возвращают моей жизни пространство и некую структуру. В субботу ты присоединилась ко мне в Париже. Твой первый поезд в одиночестве. Второй зал Леонского вокзала, шестнадцатый путь. Мы встретились там, будто ты вернулась домой после одиночного подъема в Гранд-Жорас. Люди вокруг наверняка решили, что мы не виделись десять лет. Вокзал мог закрыться, пианист, любитель уйти, мы бы ничего не заметили. Это те редкие моменты, когда благодаря некой самодостаточности мы оказываемся в центре Вселенной. Ты пришла со мной в этот прекрасный книжный магазин, книги и болтовня. Ты была в глубине зала. «Кажется, тебе было приятно слушать об убаке К концу разговора одна дама поняла, кто ты». «Вы та самая Матильда из книги?» Ты тихо ответила «да», но оно прозвучало громко. «Когда мы возвращались в отель, ты произнесла фразу, словно из будущего. «Хорошо, что ты не пишешь книгу обо мне. Я бы не знала, куда себя деть». Д плюс двести восемьдесят четыре. Иногда я забираю тебя из клиники. Потому что погода хорошая, и это приближает меня к тебе. Или потому что, созвонившись в полдень, ты меня об этом попросила, хотя и не заявила об этом прямо. Я прихожу незадолго до окончания твоей последней процедуры. Иду в парк. В парке мне хорошо. Здесь я испытал потрясение, испуг и эйфорию. Возвращение сюда наполняет меня чем-то мягким, не грустным, не веселым. Я жду тебя, обсуждаю погоду, Ролан Гарос с медперсоналом или пациентами, которых знаю. Ролан Гарос, открытый чемпионат Франции по теннису. Мы в том месте, где всегда есть с кем поговорить. Я наблюдаю за белками, которые вечно куда-то спешат, но, испугавшись, резко останавливаются. На дворе конец мая, а атмосфера напоминает наш приезд в сентябре. Деревья густые, птицы обрели свои голоса, тепло, столы и стулья уже на улице, руки обнажены, пепельницы полны, и под секвой всегда идет партия вуна. Мы пережили здесь все четыре сезона. Прошел год, и в зависимости от желания жить, это слишком долго или слишком мало. Ты совершила сотни кругов по парку в электрическом инвалидном кресле. В кресле с ручным управлением — С ходунками, на костылях, пешком, бегом, в одну сторону или в другую. Тебе далеко до рекордов юных девочек, но ты внесла свой вклад. Когда ты прибыла сюда в сентябре, Элизабет, санитарка, должна была уехать на шесть месяцев в Японию. Она годами копила отгулы и вот вернулась. Лора рассталась с парнем, мы видели ее счастливой, потом обеспокоенной, потом грустной, потом умиротворенной. Кадди потеряла отца, другие стали родителями, вышли на пенсию или сменили отделение, а Тина Тернер умерла. В палатах наверху одни встали, другие больше никогда. Одни ушли, попрощавшись с тобой, другие без нашего ведома. Фабрис уже три года живет на каталке, рядом с его щекой лежит динамик, а в кармане дурь. Появились новые По прибытии они выглядят растерянными, а через несколько дней в их глазах появляется тот же взгляд, что и у здешних обитателей. В нем смешиваются меланхолия и надежда, пылкость и уныние, эйфория и изнеможение, благодарность и обида. Я никогда не встречал глаз, которые бы говорили о столь многом. У тебя за несколько дней появился этот терпеливый взгляд. Не смиренный, а терпеливый Они перенимают и эту улыбку, которая медленно расцветает и гаснет, невымученная и непостоянная, раненная и решительная, изящная, сдержанная, знающая ценность каждого дня. Посреди этой быстротечной жизни у меня ощущение, что мы замерли, почти остановились, словно в нас ничего не изменилось, а ведь с нами еще никогда не происходило столько метаморфоз, как за последние месяцы. Наша жизнь похожа на этот парк. Не обращая внимания, замечаешь лишь застой. Но если, несмотря на это тревожное зрелище, вглядеться, то увидишь сплошь движущиеся существа. Узнав, что я здесь, ты выходишь ко мне, и мы садимся на траву. Это наша маленькая победа. Глядя друг другу в глаза, мы обходим парк, и это запоминается. Мы созерцаем вековые деревья и яко, который неизменно дремлет. Этого пса, похожего на белого клыка, кажется, ужалила муха ЦЦ. Хвала этим неподвижным и неизменным существам. Они говорят о пройденном тобой пути. Когда мы выйдем из клиники, мир будет нестись слишком быстро, и мы не будем знать, движемся мы вперед потому, что он движется или благодаря тебе. Но мы не задерживаемся. Ведь если мы посмотрим в сторону деревьев с белками, не говоря об этом вслух, мне кажется, мы увидим одну и ту же картину. Много месяцев назад ты плакала от радости просто от ветра и от того, что осталась жива. Твое тело было разбито, мы не знали, встанешь ли ты на ноги, но мы были счастливы. Всего этого было достаточно». Сегодня ты стоишь, складываешь слова в предложения, по крупицам вспоминаешь, строишь планы, а нам кажется, что этого недостаточно. Неизменные существа, деревья, стены, зеркала говорят правду, безжалостно и бесцеремонно. Они сталкивают нас лицом к лицу с водоворотами наших настроений, трещинами в наших убеждениях, раздутыми требованиями. Последние несколько дней и ты, и я, кажется, стали более требовательными. Следовательно, и более разочарованными. Слишком жаркий день, шумная газонокосилка, затянувшееся дело, раздражающие похвалы, дом, которого не хватает, но который нам больше не нужен. С наступлением теплых дней пришло это отвратительное желание «жаловаться». Ничто этого не предвещало, но однажды утром вдруг просто жить стало недостаточно. Тетрадь из 112-й палаты ничего не возвращает на свои места, а ветер на щеках — просто воздух, и, имея так много, мы требуем большего. Психологи, которым знакомы долгие дороги с резкими взлетами и падениями, подтверждают, что возвращение горечи, кислого настроения — хороший знак. Психологи всегда начинают с фразы «это нормально», а в конце добавляют «в какой-то степени». «По их мнению, твоей горечи из грязеводана, моей из искроли, нужно немного гнева на события, на их последствия. Это часть о восстановлении. Пусть так, но это неприятно. Мне стыдно, что я больше не тот, кому нужно только, чтобы ты жила, как будто я лгал тебе и звездам». Как будто мои заклинания из Бальцана не более, чем реклама. Мы становимся недостойными той жизни, которую чуть не потеряли и которой так много обещали. Помимо твоего тела, вот что самого худшего натворила авария. Сделала нас посредственными в требовательности и превратила в вечных ворчунов. Это был бы удобный выбор, чтобы собирать жалобы, достаточно просто наклониться» но выбор окончательный, поскольку рефлексы быстро превращаются в привычки. К счастью, радость побеждает, несмотря на наше прошлое разногласия. Сильные страхи еще достаточно свежи, чтобы их эхо звучало и напоминало нам цену того, что мы из них вырвались. Часто, занимаясь незначительными делами, выпивая кофе, глядя на облако в форме мыши или рассматривая путеводители в книжном магазине «Арто», Мы закрываем глаза и наслаждаемся огромным счастьем быть здесь. В действительности нам приходится иметь дело с этими новыми партнерами, крайностями. Несчастный случай все усилил и разделил, и посеял хаос. В один и тот же день, без предупреждения, он переносит нас от бурной радости к неуместной подавленности, от явной тяги к жизни к неуправляемой ярости. Чего нам не хватает, так это чего-то промежуточного. Д плюс 298. Сегодня я чуть не забыл написать. Это от того, что я жил и наблюдал, как ты живешь. Это занимает все время. А счастье, когда дело касается письма, не представляет большого интереса. Д плюс 301. «Как бы ни отдалилась от гор, ты хранишь в себе память об их музыке». «Как бы ты ни отдалилась от гор, ты хранишь в себе память об их музыке». «Чтобы выразить мне тревогу по поводу застоя в твоем прогрессе, ты говоришь мне о восхождении. Знаешь, — говоришь ты, — когда стена вертикальная, ты делаешь движение одно за другим, проглатываешь метры. Еще темно — Ты сосредоточена и ничего не видишь с вершины. Ты не знаешь, сколько осталось. Ты просто знаешь, что движешься вперед. Потом гора ложится. Опасности позади становятся легче, зато дольше. Гора превращается в плато. С него лучше видно. Ты приближаешься, но вершина кажется все более далекой. Она как будто отступает. и Ветер, который прятался на другом склоне, снова поднимается и дует в лицо. Ты добираешься до выступа, думаешь, что все, но это лишь предвершина, а за ней еще подъем. Каждый шаг тяжел, кажется, что больше нет сил двигаться вперед, и ты вот-вот вмерзнешь в лед. Ты думаешь, но ведь все так хорошо начиналось, ты устаешь и велик соблазн сдаться, но вернуться назад было бы гораздо дороже. Д плюс триста шестнадцать. Чаще всего я встречаю тебя в трамвае. Я замечаю тебя издалека в одном из вагонов. Средний — твой любимый. Он не пострадает в случае столкновения. Похоже, ты единственная, кто остался один. Одиночки — мы видим только их. В вагонах и на вечеринках они выделяются, бросаются в глаза. Одиночество их украшает, независимо от того, угнетает оно их или нет». «Мы встречаемся, крепко обнимаемся. Прошло много месяцев, но я до сих пор сомневаюсь, что ты не умерла. Мне все время хочется предложить тебе прогуляться по Греноблю, и я знаю, что ты согласишься, но по твоим глазам и склоненной голове я вижу, что тебе нужно вернуться к покою, тишине растений и мурлыканью кошки. Мы возвращаемся в квартиру. Твой процедурный день тебя измотал». «Город шумит, нервничает и торопится. Медлительные вызывают подозрения, их хочется растоптать. Это ты выдерживаешь нужный темп, а остальной мир сходит с ума. Я открываю тебе дверь, ты садишься на диван и закрываешь глаза, погружаешься в свой мир, выглядишь разбитый, раздавленный. Тебе хочется, чтобы про тебя забыли на часок-другой». Мы и раньше остерегались, как бы не попасть в водоворот ускорения. Мы как раз для этого и путешествовали, чтобы вернуть себе контроль над стремительно ускользающим временем и не быть соучастниками его бега. Может и не слишком много героического в том, чтобы выбрать свой темп и придерживаться его, но это уже сопротивление». Чем больше проходило месяцев, тем сильнее мы сбивались с ритма, тем больше сомневались, что когда-нибудь сможем вернуться к нормальному ходу вещей. А потом из-за твоего падения все дни перепутались, а мы так сильно замедлились, что остановились. А земля не замедлилась и не остановилась, так что на сегодняшний день разрыв огромен, но мы будем сопротивляться. В этой жизни на двух скоростях ты станешь самым добрым регулятором. Тебе не слишком нравится бывать в городе, но боишься ты не столько людей, сколько взаимодействия с ними. Ты утратила веру в свою способность жить среди других. Твое тело приняло позу слегка наискосок, скрытую, готовую увернуться. Спросить свой размер в отделе футболок испытания. Ты заикаешься, теряешь дар речи, не зная, что ответить. Ищешь меня глазами, иногда убегаешь. Тебе нужно время, а тебе подают нетерпение. Вчера в магазине ФНАК ты захотела спросить о планшете. ФНАК — французская транснациональная розничная сеть, специализирующаяся на продаже развлекательных медиа и бытовой электроники. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Несколькими, впрочем, мягкими словами сотрудница описала твое нынешнее место в мире, которое нас приютил. Ничего страшного. Спасибо из вежливости ты сдержала слезы вышла на улицу свернула в глухой переулок и заплакала от твоего вида мне стало больно и грустно то что ты можешь до такой степени сомневаться в своих словах это жестокость увидев тебя я подумал какое из этих трех наказаний самое несправедливое больше не иметь возможности ходить больше не видеть чудес света или больше не находить путь между своей мыслью и словами, чтобы ее выразить. Ведь мир состоит только из движений, лесов и книг. Что же делать? Настаивать во что бы то ни стало, возвращаться в город или спрятаться в лесу, и когда совсем обнищаем, латать наши старые футболки? На данный момент у нас в доме у Марианны два балкона — Один выходит на город, другой — на лес. Я не против уединиться. Во мне таится пугающая жестокость. Во всех нас, и мы ее более или менее глубоко прячем. Это черная магма, и чем чаще я велю ей замолчать, я не хочу, чтобы ты это услышала, тем сильнее она рвется наружу малейше прохожий, задевший тебя, малейший взгляд, устремленный на тебя, я готов броситься на этих людей и, кажется, дойти до убийства. И все же ты непобедима, неуязвима, и даже скалы здесь теряются. Мягкая радикализация, говорит психолог. В определенной степени это можно считать нормой. Внутри себя золотоискатель перебирает эмоции». Чтобы добыть несколько граммов нежности, которые станут его богатством и которые он полностью посвятит той, которую любит, ему нужно наполнить лопату множеством других материалов, в том числе грязью. Он знает, что она бесполезна, выбрасывает ее, и у его ног скапливается мерзкая куча, которая дымится, бродит и только того и ждет, чтобы взорваться». Это сгусток насилия, который он готов выплеснуть при малейшей опасности. А поскольку он за нее боится, то опасность — всё, включая равнодушие. Он не знает, куда приведет его эта жестокость, и чтобы избавиться от нее, будет бегать по ночам, пока ее не извергнет. Но эта ярость липнет к его коже. так кого он любит, чувствует это, она его знает — Она ему говорит «Я не хочу, чтобы ты угодил в тюрьму». В твоей неделе есть один выходной. Обычно это среда, возрождение, возвращение в детство, все идет своим чередом. Накануне ты спала лучше, зная, что можешь проснуться поздно и заниматься на следующий день тем, чем тебе заблагорассудится. Тебе не нужно собирать сумку и загружать ум разными делами. После несчастного случая все кажется тебе важным. Раньше ты считала предусмотрительность самой хитрой и смертоносной из привычек, а теперь ты с ней примирилась. Этим утром ты не торопишься. Казалось бы, едва не потеряв все, ты будешь стараться все наверстать, но медлительность — твое новое лакомство. Поздним утром мы неспешно бредем к площади трав, Это напоминает нам Падую, где мы выпили по бокалу за несколько дней до твоего последнего полета. Ты помнишь лучше меня. Ты говоришь мне, что в Падуе это тоже площадь трав, хоть и называется немного иначе. Я помню, как мы говорили о прелестях города и возможности в нем жить. Так было и раньше. Ты запоминала увиденное, а я — сказанное. Мы проходим через городской сад, и площадь Сан-Андре после ремонта дворец парламента будет сиять. Около одиннадцати мы садимся на террасе кафе Ларри Ниссанс. Официант нас узнает, и нам это приятно. Однажды, когда я пришел сюда один, я рассказал ему твою историю. С тех пор он смотрит на тебя, как на человека, видевшего свет в конце туннеля». На террасах баров, как ни в чем не бывало, сидят живые люди, которые отказались умирать и для которых присутствие там грандиозная обыденность и банальность. Каждый раз мы собираемся заказать кофе, а в итоге выпиваем по бокалу вина. Думаю, мы навсегда останемся должны тот бокал, который не выпили в спортбаре. Это уже закономерность. Твой бокал всегда наполнен больше моего... Официант говорит, что нужно допить бутылку. Я так мало поднимал тосты за жизнь в последнее время, что после двух глотков меня развозят. Уже много месяцев мы живем в двух разных странах. Нам столько всего нужно друг другу рассказать, но говорим мы мало, для этого у нас есть жизнь. Это похоже на наше возвращение с гор после восхождений, изматывающих тело и душу. Мы пили пиво и сдержанно молчали. От усталости, но прежде всего от того, что осознавали недостаточность слов перед лицом прошедших часов. Молчаливые пары всегда вызывают во мне тревогу и грусть. Возможно, они вернулись издалека, возможно, на самом деле настоящая любовь проявляется в молчании, которое она допускает. Осушив бокалы, мы бродим по Греноблю, пытаясь выбрать новый маршрут. Незнакомые места обладают этим особым, высшим очарованием. Они говорят о возможностях и ни о чем другом. Если мы датыкаемся на ресторанчик, который словно говорит нам «входите», мы в него заходим. Несколько раз, несмотря на хитрые обходные пути, мы снова оказывались у Бель-Этуаль. «Ты любишь кускус». Он напоминает тебе о кускусе моей мамы, которая готовила его в память о своем отце из Константины, города в алжире Так что жизнь никогда не останавливается. Потом мы вернемся к Мариане, чтобы ты отдохнула. Мы заново учимся наполнять дни, в том числе и пустотой, и решать, что в них будет. Почти год это делал за нас кто-то другой. Твоя борьба за жизнь, твои моменты сознания, часы посещений, расписание С утра до вечера мы делали то, что нужно в установленном порядке. Поэтому и требуется этот так называемый выходной, чтобы вернуть контроль над своей жизнью, вновь обрести изначальную власть, настоящий праздник. Но мы так долго ею не пользовались, что кружится голова. Мой психолог, чья работа узнавать раньше меня, прошептала мне это несколько недель назад. То, что я сейчас скажу, покажется вам странным. Возможно, вас это даже шокирует или заденет, но в некотором смысле период, который вы сейчас переживаете, вызывает эйфорию. Ваши жения с каждым днем становится лучше, все процветает, жизнь возвращается. Вы не связаны работой, вы свободны в своих передвижениях. У вас нет повседневных задач и вынужденной логистики. Вам не нужно думать о том, как организовать свои недели. Это делают за вас. Короче говоря, ваши нынешние дни посвящены вам. Я имею в виду вам и Матильде. Только вам. Как это часто случается с правдой, при первом прикосновении она царапает, зато потом светлеет и становится мягкой. Она права. В течение нескольких месяцев мне не приходилось сталкиваться с требованиями коллеги, днями рождения или прогнозами антициклонов. Мы. Только мы. Она права. В Бальцана ограничения, хоть и глобальные, были вызваны только обстоятельствами. Затем в Гренобле ограничениями реабилитационного процесса. Все они исходили извне. Следующие ограничения будут теми, которые мы сами определим и установим их пределы. Это изменит их суть. Она права. Несмотря на сомнения и страдания, я имел право на свое освобождение. В прежней жизни мы суетились, чтобы занять свободные часы. Оказывается, обратное тоже может быть приятным, когда решают за нас — Я только что понял, почему некоторые боятся отпусков, праздничных дней и свободного времени или убивают себя дисциплиной повседневной жизни. В глубине души они предпочли бы заниматься заполнением. Жизнь — это все и ее противоположность. Некоторые воображают себя свободными, как ветер, они убрали из своей жизни всякие ограничения и не видят необходимости ее заполнять. Другие кажутся связанными по рукам и ногам, но они избавились от другого бремени. Кто из них свободнее? В дни, которые мы проводим бок о бок, мы почти не говорим о несчастном случае. Я никогда не выступаю инициатором таких разговоров, но если ты захочешь, я тебя выслушаю. Ты говоришь, что ничего не помнишь. Последнее, что ты помнишь, это вчерашний день, бокал Просека, который тебе подарили в спортбаре, Амнезии похожи на людей, которые их укрывают, твое последнее воспоминание — это щедрость. Если ты никогда не узнаешь, что с тобой случилось, если твой мозг сможет сохранить для себя секунды удара и смолчать, что ж пока это к лучшему? Но ты же знаешь, я больше никогда не буду летать, понимаю». Если ты падаешь, зная, какую ошибку совершил, ты соглашаешься или не соглашаешься сделать это снова, стараясь не повторить ошибку. Ты ведешь переговоры с самим собой и решаешь, но когда ты не знаешь, почему, тебе не с кем поговорить, да, понимаю, мне жаль, я знаю. «Кажется, ты впервые произнесла слово «летать». И впервые, кажется, я подумал, что оно означает как перемещаться по воздуху, так и красть вплоть до самого ценного. Волей, с французского «летать, красть». Что тебя беспокоит, так это твоя ответственность. Это не твоя вина, точно. Неожиданный порыв ветра, вот в чем дело. Это моя вина. Я приняла решение взлететь. Если так рассуждать, то это моя вина. Я тебя к этому подтолкнул». Это моя вина. Это я решила последовать за тобой и посвятить свою жизнь таким вещам. Разве это твоя вина, что ты родилась? Где мы остановимся? Где заканчивается чувство вины, когда мы упремся в Бога? Я знаю, что ты хочешь сказать, что ты не уклоняешься, что ты готова признать свои ошибки. Я знаю, из какого теста ты сделана, но если этого не происходит само, зачем искать виноватого любой ценой? «Если ты думаешь, что виноват я, потому что я взлетел и тем самым подтолкнул тебя к полету, то так и скажи, я возьму вину на себя и избавлю тебя от нее». Иногда мы ссоримся. Это ненадолго и не имеет отношения к делу. Мы одинаково смотрим на несчастный случай, но бывает, что один из нас, в зависимости от того, сколько у него на данный момент сил, не хочет об этом говорить». Это и так занимает достаточно места, так зачем терзать себя и тратить время, пытаясь это расшифровать? Почему так произошло? Этот вопрос, как и все те, на которые нет ответа, мы должны выбросить из головы и как можно дальше, пока не стали его пленниками». Все должно иметь смысл, все должно отзываться символической аналогией. Все, чтобы быть приемлемым, должно быть усилено, истолковано, нести послание — это утомительно. Когда речь идет о порыве ветра, о падении сотни метров на гранитные глыбы самым обычным летним утром, когда речь идет о том, что не нужно понимать все — Мы ссоримся в основном из-за того, что нам нужно заново настроить наше одиночество. Ты месяцами валяешься в белой постели, я кричу в лесу. Мы оба не в силах двинуться вперед. Мы привыкли выживать за счет другого, но жить без него. А если однажды случится так, что мы больше не будем друг друга любить? Что, если любить тебя, станет слишком сложно?» Ты не останешься из благодарности, обещай. А ты из жалости, обещай мне. Д плюс триста девятнадцать. Когда ты в клинике, а я остаюсь в квартире, у меня появляется новое занятие. Оно называется памятью. А точнее, это память о последних десяти месяцах. До сих пор я делал все, чтобы ее избежать. Но чтобы в доме Марианны было спокойно, чтобы я чувствовал себя там в безопасности, я осмеливаюсь ее пролистать. Воспоминания туманны. Когда я думаю о предыдущих месяцах, мне трудно отчетливо вспомнить места, порядок дней или последовательность твоих операций. Если бы я не записывал все в блокноты, я бы запутался в хронологии. Хотя в конечном счете какая разница? Короткий, жестокий эпизод переворачивает жизнь с ног на голову, но его очертания стираются. Каждую минуту последующей жизни нас сопровождают последствия неясного, почти забытого события. Источник удаляется, но его течение остается. Что нас несет, если это радость? Кто нас преследует, если это печаль? Радости мы позволяем течь своим чередом, От печалей хотелось бы сбежать, но мы уже не помним, как здесь оказались. Деревья в Хенна, поездка в Бальцана, твое прибытие во Францию, твои первые дни в университетской клинике, твои первые недели в грязеводане. Кажется, я помню всё но стоит мне выделить какое-то воспоминание и попытаться его посетить, как поднимается вуаль и запрещает мне это. Хозяйка гостиницы Мальга в то пятничное утро Я различаю ее силуэт, угадываю походку, слышу голос, угадываю ароматы ее кухни, но если подхожу ближе, она ускользает. Зато я могу с точностью до удара сердца разобрать, что ее присутствие вызывало во мне. Страх и надежда высасывают все, что не имеет к ним прямого отношения. Иногда я настаиваю и стараюсь. Я хочу вспомнить четко. Я напрягаю память, как мы прищуриваем глаза, и воспоминание исчезает. Врывается дым, волшебник поднимает занавес, и ничего не остается. С Мальгой так. Если я упрямлюсь, делаю еще шаг к ней, почти касаюсь ее рукой, различаю глаза, она исчезает. Каждый миг, который я пытаюсь пережить заново, тут же закрывается, громогласно сигнализируя, что он уходит, и, возможно, больше не вернется. Несчастный случай лишает нас завтрашнего дня так же, как и вчерашнего. Я стараюсь об этом не думать. Это единственный способ, который я нашел, чтобы воспоминания не улетучились так скоро. Должен же быть способ хранить их в безопасном месте и доставать, когда они принесут пользу. На твоих МРТ я видел структуру мозга. Это тысячи отдельных комнат, ниши, ключей. Там должно быть место, где можно хранить лихорадочные мгновения, комната, в которой они успокоятся, уснут... Комната, местоположения которой мы забудем, но которая напомнит о себе, когда внутри нее отдохнувшие воспоминания проснутся в хорошем настроении и попросят нас открыть им дверь. С другой стороны, я мог бы радоваться, что эта болезненная память частично стерлась. Прочь, с глаз долой, и мы продолжим свой путь счастливцами с амнезией. Но я не хочу, чтобы она отступала. Она проникла в меня, теперь она моя часть» и я нахожу в ней тысячу прелестей. Она напоминает мне о привилегии быть живым. исчезновение пугают меня. Пустота памяти иллюзорна, а ее проклятие опасна. Потому что однажды, улегшись в один прекрасный день, она прорвется и захлестнет тех, кто утверждал, что может обойтись без нее. Размышляя о предыдущих месяцах, я осознал ценность двух бриллиантов — невежества и мечты. «Когда я шел по тропинке в лесу, когда ты открыла глаза в Бальцана, когда ты стояла в воде, мы, к счастью, ничего не знали, о том, что осталось от сражений, об этом океане, который предстояло вычерпать, обо всем, через что нам предстояло пройти, о надеждах и разочарованиях, иначе что? Иначе ничего. Мы бы продолжили, но были бы настолько разочарованы, что не зашли бы так далеко. Надежда — утомительная данность» я думала о следующем повороте тропы и только о нем ты думала о том как поставить левую ногу а затем правую не дальше именно так и следовало поступить рассматривать следующий шаг и не поддаваться искушению измерить весь путь все показалось бы нам недостижимым и мы бы поддались тому что проклинает ночь нетерпению мы поколение избалованных мы отвергаем время сомнений между желаемым и свершившимся. И в своем великом снисхождении незнание нам помогло. Вторая жемчужина — это мечта. Когда я оглядываюсь назад, это странно, но я лучше помню не само изменение твоего состояния, а моменты, когда я о нем мечтал. Люди часто забывают свои мечты, но когда я мечтаю с открытыми глазами, я их запоминаю. Я снова вижу себя в фургоне, мечтающим изо всех сил, чтобы ты когда-нибудь снова пошла. Это было так далеко, что казалось нереальным. Твои первые шаги. Я был там. Это был момент несравненного величия, но моменты, когда я о них мечтал, еще более отчетливы. Я снова вижу себя в коридоре отделения нейрохирургии в Латронше, когда мне приходилось выходить из твоей палаты, чтобы тебе провели процедуру. Я прислонялся к тонким стенам, закрывал глаза — «Онимевал от усталости и представлял тебя без трубок, без дренажей, освобожденный от этих средств поддержания жизни. Я помню эти мечтания. Они ярче моментов, когда они сбылись. Я мог бы опечалиться тем, что реальность, несмотря на ценность воспоминаний, не одержала верх. Я мог бы задохнуться от гордости, считая свои мечты главой более значимой, чем твои поступки. Но я сохраняю их силу и это упорное стремление в них верить». «Иногда реальности достаточно», — подсказывает мне память. «Но разве тебе не кажется милой мысль, что на закате жизни мы сохраним воспоминания о наших мечтах и прежде всего о них? Это было бы настоящим подарком, чтобы спокойно закрыть глаза». Д плюс 326. «Это подтверждается. Жизнь в доме Марианны возвращает меня в прошлое». Я напрочь потерял счет времени, повседневные заботы стерли и поглотили все остальное. С недавнего времени прошлое снова начало вторгаться, а будущее задает свои вопросы. «Куда поехать в августе, чтобы тебе было хорошо? Что делать с началом учебного года? Вернуться к преподаванию или нет? Я был вне времени, а теперь снова в нем, и это не так неприятно, как я опасался. Если я был вне времени, я был и вне мира». Я вел затворнический образ жизни, и это вторая добыча, которую мне дарит пребывание здесь. Радио передает новости. Я снова иду покупать газеты. Нахель Мерзук убит, и страна охвачена пламенем. Убийство Нахеля Мерзука произошло утром 27 июня 2023 года во время остановки полицейского автомобиля в Нантере, пригороде Парижа. Этот случай вызвал большой отклик и возобновил дискуссию о насилии и расизме во французской полиции, что привело к общенациональным протестам, беспорядкам и актам насилия в последующие дни. Пришло время выбираться, состояние выживания быстро проходит и наступает мягкость. Мы оба были в самом сердце мира, там, где люди спасают других людей, там, где поддерживается жизнь. В то же время это был остров. То, что казалось нереальным, твоя авария, месяца в больнице, стало нашей реальностью, и в невидимом движении переворота реальное превратилось в великую абстракцию. Ни вперед, ни назад. А вот мы и вернулись к обычному ходу вещей. Д плюс 336. На кинезиотерапии мы отрабатывали приводящие мышцы. У меня такое ощущение, что вместо ног у меня два кабеля. Гибкость постепенно вернется. Но знаешь, меня больше всего ранит обратное, отводящие мышцы. Нет, большой разрыв. То есть? Между тем, кем я была и тем, кем стала. Между тем, что я хотела бы сделать, и тем, что больше не могу. Между тем, что происходит, и моими эмоциями. Между моим телом и головой. Психологи говорили, что со временем ты... Мы перестанем колебаться и вернемся к некоему подобию равновесия. Сейчас мы как два подростка, у нас одни части растут быстрее других. Но дело не только во мне. Главное противоречие — это взгляды других. С тех пор, как я снова начала ходить, все думают, что все кончено, что победа одержана. Не уверен, что все так думают. Те, кто далеко от нас, возможно. Людям нужно, чтобы перипетии закончились. Они хотят развязки и двигаться дальше. Мы не можем их за это винить. Да, но по их глазам я вижу, что они ошибаются. Иногда они воображают, что я безмерно счастлива, хотя внутри я опустошена. А в других случаях они думают, что я страдаю, хотя я очень счастлива. Давай просто забьем на это. Но это противоречие... «Этот огромный разрыв причиняет мне боль, я ничего не могу с этим поделать, эти зыбкие представления ранят, словно окружающие перестали меня понимать, будто я стала нечеткой и вот-вот исчезну, хотя я только-только возвращаюсь к жизни. Ты же знаешь, что я вижу тебя бесконечно отчетливо. Почему же тогда другие не видят? Потому что мы не можем видеть всех четко». Каждый из нас настраивает свое зрение на того, кто важен, а к остальным мы просто приспосабливаемся. Я не смею тебе этого говорить, потому что дело не во мне, но я знаю, о чем ты говоришь, о разрыве. Между тем, что другие считают моей смелостью и моими внутренними слабостями. Если бы ты знала, сколько всего я хотел обсудить, скрыть, Если бы ты знала, какое искушение сдаться, какие страдания и эгоизм меня охватывали, я сопротивлялся им как мог. Знают ли те, кто восхваляет мою преданность, что иногда вспышками я тебя ненавижу? Знают ли они, как мне иногда хочется проклясть то, чем я занимаюсь? Благодаря испытанию и его последствиям мы знакомимся с самими собой, и это не самая безобидная встреча. А если я скрыл свои мелочные слабости и люди ничего не заметили, я знаю, что частичка этого мира — дерево, кошка, ветер — об этом знают. Нет ничего, что принадлежало бы только нам. Д плюс триста шестьдесят пять. У нас нет причин задерживаться в Вильнёв-Сюрвер. Тем не менее мы ждём уже три часа. Речь идёт о любовном свидании. Фургон из Румынии въезжает на склад, сильно пахнет шерстью и мочой. Одна из клеток открывается, оттуда вылезает Люден и прыгает к нам, как будто знает, где прячутся сердца, которые нужно починить. Это будет Лулу. Так проще, радостнее. Именно этим мы хотим заниматься. «Не волнуйся, милый пес, мы не собираемся обременять тебя заботами. Твоя жизнь отныне заслуживает того, чтобы быть безболезненной». Подписывая документы о передаче животного, я увидел внизу дату — 12 августа. Ты стоял рядом, и я прикрыл дату рукой. Как будто для того, чтобы стереть, достаточно прикрыть. Лулу запрыгнул в фургон. Пес сел на сиденье между нами, на свое место, того, кого ждали. Мы взяли курс на запад, туда, где дни становятся длиннее». «Я смотрю на тебя, ты сияешь, наверное, от того, что видишь меня счастливым, или от того, что счастлива ты сама. Когда от счастья уже не знаешь, кто тебя им озарил, кто-то другой, ты сам, или это отражение какого-то общего сияния, нужно просто им наслаждаться и продолжать двигаться вперед. Ты знаешь, какой сегодня день? Сегодня. Вот именно». «Д». 22.48. «Я медленно иду по коридорам. Это единственное, что позволяет мне расстаться с тобой не так быстро. Вернуться в фургон — значит отступить, ощутить во рту привкус трусости. Ничто не дает права бросать другого наедине с его страданиями, на передовой невидимого фронта, а самому отвернуться и ждать завтрашнего дня в тепле штаба. И все потому, что от нас этого требуют». Я бы отдал все, лишь бы оказаться на твоем месте, поменяться с тобой судьбами, лечь под белую простыню, стеснув зубы, закрыв глаза. Кому нужны пустые обещания? Я их распродаю. Можно их выкрикивать, клясться ими. Это все пустое и ничего не стоит, если только ты не притворяешься, что в них веришь. Представим, что это возможно. Сколько великих душ, готовых к жертве, отступили бы на шаг. Снаружи воздуха больше. Если говорят, что внутри воздух сперты, так это потому, что за дверьми больше простора. Я пью его жадными глотками. Когда выходишь из отделения неотложной помощи, оказываешься перед покрытым виноградниками холмом. Он прямо там, через дорогу от автобусной остановки, там, где начинается затишье и покой». Мы не должны были его видеть, этот черный холм в ночи, но свет людей поддерживает его. Между каменными оградами виноделы установили несколько фонарей не столько для того, чтобы похвастаться этими небольшими постройками, сколько для того, чтобы отпугнуть воров винограда, но все вместе создают прекрасную картину, ради которой стоит остановиться. Это всего лишь холм, всего лишь летняя ночь, но когда нам грустно, бесконечно грустно, мы впитываем все вокруг. Удивительно, но грусть в одном и том же порыве и замыкает нас и раскрывает. Как и радость. Мы привыкли считать, что радость и печаль противоположны, несовместимы. Это правда, но они встречаются и объединяются за нашей спиной. Я прижимаюсь к перилам и смотрю на этот холм. Его сияние говорит мне, что ничто не исчезает по-настоящему. Я не могу упустить этот момент перемирия, сажусь и прислоняюсь к еще теплой стене. Я держусь на расстоянии, жизнь меня научила, чтобы лучше видеть, нужно стоять в стороне, смотреть на радуги. Я никогда не видел, чтобы красота и жестокость были так близки. «Закрой глаза, мальчик мой!» Сделай глубокий вдох и сожми все в своем сердце. Возможно, воскресшая женщина возьмет тебя за руку и унесет в сладкие земли Тосканы. Может быть, этих страхов никогда и не было. Не знаю, обязан ли я этим гену чувствительности, внимательному взгляду моих родителей, тысячи восходов солнца над холодными вершинами, «Присутствую животных или просто счастливой случайности, но я живу в окружении сил красоты. Если бы осталась только одна Вера, это была бы она. В первый раз это был ветер в высокой траве. Он окрасил лук-попу в цвета от светло-зеленого до темно-зеленого. Родилась красота, и я замер. Ее присутствия было достаточно. Таня перестала лаять». Это длилось секунды, а потом ветер утих. Красота появилась и тут же отступила. Когда она обосновывается, это уже не красота, а что-то другое. Позже мы увиделись снова в небе и музеях, во сне и в словах. Красота, как лисички в лесу. Когда начинаешь видеть, всё остальное перестаешь замечать. И каждый раз это событие. Я праздновал ее приход, в ее порывах и скромности, в мерцании снега и в серости бетона, и вот она берет меня под свою опеку. Я не невредим. Возможно, я умру от тьмы, но я отказываюсь жертвовать красотой мира. Нужно посвятить себя ей. Без цели, но с постоянством, чтобы увидеть ее там, в гуще страдания и безвыходных ситуаций». Красота не исцеление, не забвение смерти, не ее отрицание и даже не ее отсрочка. Она — то, что она есть, мы сами обременяем ее смыслами. Она предлагает мне сопротивляться, встать перед несчастьем и сказать ему «Убирайся». Ее присутствие меня смущает. Ничто во мне не должно ее отличать, я весь погружен в борьбу со страхом. Что она здесь делает, бедняжка? Она же испачкается. Она на своем месте. Когда еще, как не в момент угасания жизни, так важно верить в ее порывы и благодаря им оставаться на ногах? Ряд виноградных лоз хрупок. Зарядит град на час, и все будет кончено, но он достаточно крепок, чтобы убедить печальных людей продолжать. Несколько часов назад это была доброта хозяина кафе. здесь красота холма пробивающиеся из навоза крокусы. Чтобы их увидеть, достаточно открыть глаза, но иногда у нас не хватает сил даже осознать. Другие ничего бы не заметили в этой дремлющей под их носом красоте и погрузились бы в отчаяние. Вот сколько спасительных сцен я упустил. А ты там, наверху под своей белой простыней, под воздействием препаратов, в своей отстраненности, думаешь ли ты о красоте? Перемирия никогда не длятся долго, в этом их суть. Фонари не двигались, благодать не уходила, но тошнота и одиночество взяли вверх. Мы выиграли несколько минут, это уже что-то, чего отчаянье не получит. Мне нужно идти, я снова начинаю свои обходы. Посреди ночи на скамейке сидит пара, без сомнения, это их ребенок». Женщина идет навстречу, мы пересекаемся каждые пять минут, застенчиво смотрим друг на друга. Это наверняка ее муж. Я пишу сообщение маме, брату, отцу, другой маме, чтобы сказать им, что их дочь, сестра, жена, сына еще не умерла. Я пишу «Спокойной ночи» и «Стираю». Я останавливаюсь возле фургона. Я должен покопаться в наших папках. Люди из больницы дали мне список документов, которые нужно принести. Я нахожу все, что ты просила, от копий водительских прав до свидетельства о браке. Мы поженились в 2006 году. Проклятый брак. Он обещает общее имущество, когда боль выбирает только одного. Когда я разбираю бумаги, поднимается этот глупый страх — Найти твое мистическое завещание, признание, объяснение, почему ты предпочла упасть с неба, и это проходит. Если бы ты хотела, ты бы добилась своего. В грузовике ничего не помогает. Я пытаюсь есть, пытаюсь спать, стараюсь не думать, пытаюсь хоть чем-то себя занять, все тщетно. Тело пронизано страхом. Должно быть, от страха люди умирали. Одно меня успокаивает — Я помню, что мы сказали друг другу сегодня утром, в голове крутятся наши последние слова, а все, что мы говорили, и самые последние. Они были прекрасны. Даже когда ты увидела, что я не сменил футболку перед полетом и сказала «Ты простудишься, заболеешь и умрешь, и сам будешь виноват». Воспоминание может замучить, но забыть последние фразы было бы еще страшнее. Наступает резкий разрыв с тишиной и молчанием. А ведь мы так хорошо ладили с тишиной. Даже будучи подростком в том возрасте, когда хочется только шума, я ею дорожил В клубе нема я танцевал, потел, кричал и внезапно убегал, просил вышибалу выпустить меня на пять минут и находил тишину в машине. В ушах звенело и все успокаивалось. Я знал, где ее найти и возвращался танцевать. Позже — леса, ледники, безмолвные ночи. Тишина, она как воздух, без нее перестает жить. Сегодня вечером я ее больше не хочу, она меня душит. Это день, когда хочется проклинать тишину. Скорые, пожарные, прибывшие на место происшествия, выключили сирены, и все стихло, и ветер тоже. Пожалуйста, больше шума, пусть наступит день, и вернется гул». Я включаю радио. Салман Ружди только что получил ножевое ранение. Ахмед Салман Ружди, британский писатель индийского происхождения. 27 секунд, и его жизнь стала другой. Паршивый день для свободных людей. 27 секунд, примерно столько прошло между разгулом твоего купола и столкновением со скалами. Ты ощутила каждую секунду этого падения, «Ты думала, что умрешь? Надеюсь, ты ни о чем не думала и просто действовала. Надеюсь, у тебя не было времени оценить, что ты вот-вот потеряешь, и твой мозг в благодарность Вселенной перед ударом отключил сознание». За двадцать семь секунд можно много всего успеть. Прочитать в книге фразу, отчасти случайную, отчасти изысканную, например, изречение Саган, которая любила в основном сумасшедшие жизни, «Смейтесь как можно больше, потому что воистину, если был у меня дар, который дороже мне всех остальных, так это как раз тот самый несокрушимый смех». Цитата из книги франсуазы Саган «Сара Бернар. Несокрушимый смех». Спуститься по западному склону Гран-Мон за три поворота по девять секунд каждый, смотреть, как улетают альпийские галки, поднять тост, сделать глоток барберы, закрыть глаза от счастья и поставить бокалы на место, начать, продолжить или завершить любовь, молчать и ждать или умереть то, что не удалось достичь за всю жизнь. Еще несколько минут, и это 12 августа 2022 года будет прожито и окончательно уйдет в прошлое. Этот день прошел лишь однажды. Будет ли он осужден или прославлен другими людьми, я не знаю, но это проклятое 12 августа может похвастать тем, что омрачила радость» кем ты себя возомнил, мерзкий день. Это будешь не совсем ты, но знай, что через год, два или тысячу я молюсь, чтобы твои повторения нашли нас, Матильду и меня, веселыми, бодрыми, ясными, и чтобы легкий ветерок сзади помог мне плюнуть тебе в морду. Но я знаю, она скажет, что обижаться бесполезно, Что злопамятство ни к чему, и что с грядущими 12 августа мне нужно примириться. Возможно, однажды мы сделаем из тебя день крещения. Моя рука сама, без моего согласия, открывает твой блокнот, берет ручку и продолжает твой рассказ. Я в него погружаюсь. Я не уверен, что открытые раны лучше чернильный прибор, но у меня есть только это». Возможно, когда-нибудь ты захочешь узнать, что произошло, в пятницу, затем в субботу, затем в воскресенье, и это будет благородная задача — служить напоминанием. Однажды, возможно, мы спросим себя, действительно ли мы такое пережили, правда ли мы с этим столкнулись, и только слова придут нам на помощь, потому что писать — значит бороться с забвением и предлагать себе забыть. Писать кропотливо и тщательно значит убедиться, что ничто и никто никогда не исказит того, через что ты прошел. Писать значит бежать от реальности и охватывать ее целиком. Писать в случае переменчивой жизни не самое ненадежное из якорей, потому что писать в этот самый момент под видом муки — мое единственное лекарство». У меня нет иного средства вернуть масштаб нашему миру, который с этого утра упорно сжимается. Около часа ночи я выхожу на улицу. Неужели все предыдущие ночи были такими долгими? Я снова вступаю в гонку, знаю все повороты, обгоняю всех. Ты бы гордилась, я рекордсмен тура». Я сажусь на скамейку, которая становится моей, ближайшую к твоему окну, и отвечаю Сильвену. Он говорит, что они уже в пути и умоляет меня продержаться. Я уверен, что он знает про автобус. Я сильно жму на глаза, чтобы успокоить сердце. Я больше ничего не извлек из своего медицинского образования, кроме уверенности в том, что я не создан для того, чтобы наблюдать, как умирают живые и живут выжившие». Я чувствую себя неимоверно одиноким. Если бы Франсуаз Кайтен оказал мне честь и нарисовал меня, там было бы огромное пустое пространство, я бы занял лишь край страницы, я был бы неполным. Франсуаз Кайтен — бельгийский и французский иллюстратор, художник-комиксист и художник-постановщик, создатель сложных декораций для кино. В одиночестве эта жизнь перестанет быть мне по плечу. Гулять по снегу, выпить пополам Амаретто, пересечь реку Мэйе, наблюдать за любовными играми пустельги, танцевать под блёр, обниматься, смеяться, хохотать, спать на улице, прыгать в воду, бросить один снежок в воздух, а другой в лицо, делиться не порвну тирамису, не досматривать фильмы до конца... Рассуждать о том, что есть в мире хорошего и плохого, любоваться сном наших собак, ничего не делать. Эти моменты даруются нам так щедро, что мы забываем их цену. С кем их теперь делить? Я плачу. на Обзрыд. Без передышки, без спазмов. Меня переполняет ужас. Страх темноты, одиночества и того, что я тебя не защитил. Я хочу, чтобы мне было лет шесть, а рядом были мои родители. Когда вокруг слишком много нежности, ее нужно запасать. Иногда мы получаем ее столько, что она льется через край и тратим ее впустую. Нужно научиться ее откладывать. Она бы хранилась внутри нас, как чашка теплого молока, из которой мы по вечерам, когда нам страшно, черпали бы смелость надеяться» но энергия нежности, как энергия солнца или ветра, ее не запасти и не сохранить. Поэтому, чтобы стало легче, мы полагаемся на истощение. Как и после любых рыданий, в конце концов наступает успокоение, мы опустошены от пережитого страха, и веки закрываются. Похоже, я задремал. Телефон перешел в спящий режим. С самого утра я не давал ему такой возможности. Я позволил себе подремать пять минут. Мне снилось, что ты выстояла, выжила, пробудилась, что ты меня узнала, что ты снова шевелишь ногами, что тебя перевели в другое отделение, перевезли во Францию, что там врач помогал нам так, будто я его сын, а ты его дочь. А вот, наконец, ты мы брат и сестра» что ты провела целый год в клинике, которая возвращает к жизни искалеченных людей и заново учит их говорить, и что жизнь такая знакомая и такая далекая возобновилась. Мне снилось, что все вокруг говорят «какое это чудо», а я возражаю каждому из них, поскольку это слово применяют, когда спасение приходит неизвестно откуда. В моем сне мы точно знали, откуда оно пришло, Тебя спасло твое упрямство, твоя неизменная любовь к жизни. Это был долгий сон, полный разных подробностей, да и какая польза от крошечных миражей. Страх вернулся. Его принесла та, которой всегда на все наплевать — реальность. Я снова пошел. Какое-то чудо ходить. А ты, моя неподвижная, там, наверху, в своей палате. Ты помнишь? Летом 2000 года я ждал твоего приезда. Мы провели неделю с приятелями в доме жилье, жарили на огне сардины, а маяк Бален оберегал наш сон. Мы отмечали сдачу экзаменов, теперь мы стали сертифицированными учителями физкультуры. Мы уже любили друг друга, но наши обнаженные тела еще нет. Это приближалось». Наши вечерние танцы напоминали парады калибри, только блеска меньше и оперение не такое яркое. Мы пели до хрипоты, а потом, опьяненные, заваливались спать. Я оставлял свою дверь приоткрытой. Твоя комната была рядом с моей. Наши кровати по разные стороны тонкой гипсовой перегородки. Если приложить ухо, то я слышал твое дыхание. Я шептал тебе «Ты выдержишь эту ночь! Ты...» «Выдержишь эту ночь?» Я повторял это как колыбельную и засыпал с мыслью о том, что влюблен в тебя. Я мечтал, что ты услышишь меня, придешь и ответишь мне. Прошло всего мгновение, и вот я сегодня вечером на пороге твоей палаты задаю тот же вопрос. «Ты выдержишь эту ночь?» Текст читал. Вадим Прохоров